Глава 16 Когда туман в голове прояснился, грохот в ушах притих, а помятая грудь сумела сделать судорожный вздох, Арте с вялым удивлением осознал, что лежит на полу, при этом затылок жутко ноет, голова запрокинута под опасным углом, а на горле сжались чужие пальцы. Эльф осторожно открыл глаза и завороженно замер, наткнувшись на два блистающих изумруда, в которых ритмично вспыхивали и тут же гасли багровые огоньки. Там плескалось столько огня, но вместе с тем и столько мертвенного холода, которому было чуждо сострадание, что верный телохранитель мигом понял. Вот она, белая леди, пришла по его бессмертную душу. Странно, что так поздно. Но её приход оказался не так страшен, как гласили легенды. Её неподвижный взгляд лишал воли, белое лицо завораживало нечеловеческой красотой. Чуть приоткрытые губы так и манили прикоснуться, несмотря на поблёскивающие за ними острые клыки. «Не надо, бел донеслось до затуманенного сознания Арте. «Знаю, он вёл себя некрасиво, но ты ведь сама этого добивалась». «Оставь, малыш, Леру Адресу еще понадобится телохранитель». Тяжесть на груди Арте неожиданно исчезла. Какое-то время он еще ощущал на себе чужой взгляд, но потом неподалеку снова послышался голос лорда тарана и белка милосердно отвернулась. Правда, распластавшемуся на полу эльфу понадобилась добрая минута, чтобы сбросить оцепенение а затем еще столько же, чтобы осознать себя живым, растерянно провести рукой по груди и отстраненно отметить, что доспех работы Рене Стаэра оказался рассечен от пупка до самого горла, но не клинком, как можно было бы подумать, а когтями, для которых даже чешуя дракона не была серьезным препятствием. «Оставь», — мягко повторил Таран, когда белка грациозно спрыгнула с полуоглушенного эльфа после чего по плавно скользнула в сторону и пристально взглянула на владычицу. «Элана», — тут же напомнил Таран, не делая попытки перехватить супругу. Эльфийка инстинктивно прижалась к поднявшемуся строну Тириниелю. С благодарностью ощутила на своём плече его твёрдую руку, а потом неожиданно успокоилась. От Тиля шло тепло, словно от печки. А ещё его близость — дарила уверенность, что ничего страшного не случится, ни с ней, ни с Бел, ни с кем бы то ни было. И от этого понимания Ланна расслабилась, а спустя некоторое время нашла в себе силы посмотреть на Гончую и приветливо улыбнуться. «Здравствуй, бел Рада тебя видеть! Если бы не ты, нам пришлось бы туго!» Таран с удивлением покосился на нее, но тут же одобрительно кивнул. И Ланна приободрилась еще больше. Значит, все не так плохо, как ей показалось сначала. Значит, насчет бел не нужно волноваться. Она собралась было сказать что-то еще, но Теренель вовремя перехватил ее за локоть. бел когда успокоится, сама все вспомнит. А сейчас достаточно и того, что она не воспринимает присутствующих как врагов. таран сделает это лучше», — беззвучно шепнул он, И Илана послушно замолкла. Белка тем временем бесшумно скользнула к Элиару, рядом с которым беспокойно переминался с ноги на ногу по забытой всеми Рен Эверен. «Привет, Белл!» бодро поприветствовал ее Светлый, одновременно наступив на ногу телохранителю Иланы, чтобы тот не вздумал открыть рот. «Я гляжу, у тебя появились новые способности. И как оно? Мне, кстати, нравится. И глазки чудные!» «Пожалуй, когда вернусь, попрошу Милле делать иногда такие же. Ну, не сейчас, а когда с малышами всё устроится. О, ты ведь придёшь к нам ко дню их рождения, да, Бел? Ты ведь не оставишь милису в такой день? Она уже давно звала и надеялась обождать до твоего прихода». У Белки в глазах появилась задумчивость, но потом она подошла ближе и внимательно посмотрела зятю в лицо — тем самым неподвижным, откровенно пугающим взором, которым всегда славились дикие хмеры. Элиар, как ни странно, не дрогнул. «Так что?» — подчеркнуто вежливо произнес он, словно не замечая горячего дыхания на шее. «Я могу надеяться, что хромовник на моем троне больше не появится». Белка фыркнула и, наконец, отодвинулась, оставив его в покое. Потом повернулась к Рену Эверону и оценивающе прищурилась. «Свой!» — тут же отреагировал Таран, неотступно следуя за супругой и готовясь перехватить её в любой момент. «Ты у него нож забрала, помнишь? У чужих ты оружие никогда не берёшь. Но этот, хоть и в белом, довольно неплох. Согласись!» Рен Соран Ал Эверон удивлённо округлил глаза, а белка, задумчиво пожевав губами, и настороженно, обнюхав его горло, тихонько заурчало. Растерявшийся эльф сперва решил, что ей не понравился запах, и пожалел, что этим утром по привычке вырезался в камзол ее нелюбимого цвета. Но потом увидел смазанное движение, и в окончательной отропе уставился на подсунутый ему прямо под нос изящный нож из лунной стали. Тот самый, который не так давно Ренестаэр собственноручно выковал, а потом отдал в полное распоряжение гончий. «Бери», — тихо посоветовал Таран, не сводя с супруги пристального взгляда. «Бери и молчи». «Но ведь лунная сталь не меняет хозяев», — хотел завопить эльф, однако взгляд лорда заставил его проглотить заученную истину и медленно, как во сне, протянуть руку за подарком. Рен Эверон хорошо знал, что лунная сталь коварна. выкованная из нее оружие было упрямым и не признавало чужаков. Но, с другой стороны, сейчас нож отдавали добровольно. Мысленно попросив благословения у создателей и понадеявшись, что не останется одноруким калекой, эльф коснулся мерцающей радужными бликами рукояти. На мгновение замер, однако своенравный нож только мигнул и продолжал покорно лежать на ладони гончей, ничуть не протестуя против её решения. Наконец эльф медленно, каждый миг ожидая непоправимого, сжал пальцы. Ещё медленнее, стараясь не спугнуть неслыханную удачу, забрал чудесный подарок. А когда окончательно поверил, что не сошёл с ума и неожиданно стал обладателем чуда, билки рядом уже не было. Только лорд Таран смотрел на него с непонятной усмешкой Да его отец иронично хмыкнул. «Легко отделался», — тихонько сообщил ошеломлённому телохранителю Элиар. «Ты ей понравился, так что не трусь. Теперь ни за что не прибьёт. Запомнила. Если даже ногу ей отдавишь в суматохе, только по зубам получишь. Ну или ушами оборванными отделаешься». «Например, как вы», — Устав от насмешек и еще не придя в себя от пережитого, впервые не сдержался Рен Эверон. Именно. Телохранитель владычица хмыкнул, а потом подумал, что чужаки не вызывают у него неприязни. Даже страшноватое преображение супруги Темного Лорда заставляло испытывать лишь смутную зависть к эльфу, который сумел обуздать свою силу и, оставаясь перворожденным по крови, до сих пор не утратил исконно человеческих свойств, сострадания, щедрости, милосердия, самых простых эмоций, от которых алиарцы отказались как от чего-то ненужного, в том числе и от любви. А сила его привязанности была такова, что Белка, даже будучи в не совсем вменяемом состоянии, узнала его и отступила, не тронув никого из тех, кто присутствовал в зале, и не слишком рассердилась за безнадёжно испорченный бросок, Даже сейчас, рыская по залу в поисках чего-то неведомого, она то и дело оборачивалась к мужу, словно спрашивая его согласие, а он с мягкой улыбкой качал головой и больше ни о чём не беспокоился. «Замечательно!» Вдруг неестественно громко прозвучал в напряжённой тишине подозрительно бодрый голос Теренеля. «Все живы, почти здоровы и даже не сильно поцарапаны». «Таран, как твои резервы?» Бел восстановила. Совершенно обычным голосом отозвался Таран, отчего Элиар неприлично округлил глаза, кинув на гончу опасливый взгляд, а сама гончая, нахмурившись, молниями метнулась к возмутителю спокойствия. «А вот тебе бы не стоило шуметь, пока тут так много народу». «Авось не пропаду», усмехнулся владыка Лаэрта, бесстрашно встретив горящий взгляд невестки. «В чём дело, малыш? У меня за плечом появилась ещё одна дирса? Или ты, наконец, надумала исполнить свою угрозу?» Гончая звонко клацнула зубами. «Ну вот!» — притворно вздохнул повелитель тёмного леса, после чего оставил Эланну и бесстрашно подошёл к оскалившейся белке. «Между прочим, Эл не прав Тебе не идут красные глаза». Я бы предпочел видеть голубые или на худой конец зеленые. К тому же моя приемная дочь не должна носиться по чужому дворцу в таком непотребном виде. И уж, конечно, не должна морочить головы владыки целого материка, стараясь напугать тех, кто и так едва стоит на ногах. Тебе не кажется, что это жестоко, малыш? Белка бесконечно долгую секунду стояла неподвижно, сверля свёкра хищно прищуренными глазами. Но потом поняла, что он совсем не боится, и резко выпрямилась. «Какой же ты всё-таки вредный!» упрекнул его совершенно обычным голосом, в котором лишь едва-едва слышалось ворчание Хмеры. «Только я развеселилась, перепугала Элла до мокрых штанов, волков своих на место собралась поставить». «Как ты взял и испортил мне всё развлечение!» Владыка Теринель негромко рассмеялся. «Твои развлечения плохо отражаются на всеобщем самочувствии. Я-то знаю тебя достаточно, чтобы различить, когда ты действительно срываешься, а когда просто хулиганишь. Но вот наши друзья ещё долго будут приходить в себя, а Арте до сих пор продолжает искренне верить, Что-то едва его не убило. Белка ласково думала ему в лицо и коснулась заискрившегося от пребывающей силы венца. Арте давно надо было щелкнуть по носу и показать, что противника не стоит недооценивать, даже если он мал, как я, и все время дурачится. Сорен, кстати, в этом плане гораздо разумнее. А я, как ты знаешь, всегда уважала сдержанных мужчин. таран хитро улыбнулся. «Если бы не это, мне бы, наверное, никогда в жизни не удалось тебя обнять». «А то ж!» — в тон ему отозвалась белка, и, оглядев, ошарашенные лица вокруг неожиданно хихикнула. «Но зато как я их, а? Правда я молодец?» таран широко улыбнулся. «Эй, ты что, знал?» — возмущенно вскинулся Элиар. «Что я?» Жену от Хмеры не сумею отличить. Правда, был момент, когда я забеспокоился. Но Беол не первый век носит в себе зверя, отлично знает, где находится граница. А если когда и отпускает Хмеру на волю, то не доводит до безобразия. Так что то, чего ты боялся, уже давно случилось. Но мы, слава богу, как-то научились с этим жить. «Так что же ты, гад, мне-то не сказал?» «А зачем?» Удивилась гончая и насмешливо посмотрела на зятя. Самыми обычными, совершенно спокойными глазами, в которых плясали демонята. «Ты так забавно переживал и так верил, что я и спустя пять веков могу сорваться, что я решила, надо подыграть. Может, тогда ты наконец запомнишь, что я разрешаю звать себя малышом только двум эльфам во всех мирах?» Элиар чуть не сплюнул. «Ну, Белл, опять справила, зараза!» «Разрешила бы ты ему в самом-то деле!» — со смешком посоветовал Таран, приобняв жену за талию. «Малыш там не малыш. Всё равно ж зовёт, когда не слышишь». «Я подумаю...» — лукаво улыбнулась Белка, но тут же посерьёзнела и отстранилась. «Ладно, хватит...» Хорошо, что все обошлось, но нам пора заняться более важными проблемами. И первая из них — мои наглые и непослушные волки. Таш, Нэш, Шир. Ну-ка, подойдите. Перевертыши, прекратив изображать предметы мебели, выстроились перед недовольным вожаком ровным рядком. Золотистые в центре, черные слева, белый и смущенно мнущийся рыжий справа. «И что это была за самодеятельность?» Подозрительно ласково осведомилась Белка у виновата опустивших голову охотников. «В кои-то веке нашелся достойный враг, с которым интересно побегать на пределе сил, и который смог сбить меня на землю, отыскав в защите пару недочетов, как вы едва все не испортили? Отвечайте, кто из вас решил испоганить мне поединок?» Один из золотых, опустив глаза, послушно сделал шаг вперёд. «Я недовольна, Таш!» Перевёртыш опустил голову ещё ниже и прижал уши к голове. «Вы влезли в бой без приказа. Вы потеряли нить поединка. Вы перекинулись среди бела дня, хотя кое-кому было велено обождать до осени. Таш, ты опять поторопился с выводами. Нэш!» «Ты слишком переживаешь за прошлый наш спор. Забудь, твои старые ошибки меня не волнуют. Или тебе переломанных лап было мало?» Огромный волк понурился и смирно опустился на пол, спрятав морду под широкой лапой. «Шир!» Черный зверь не сильно вздрогнул. «Плохо!» сухо обозначила его работу гончая и перевертыш со стыдом поджал хвост. «Слишком рано!» Слишком медленно и эмоционально. Дракон был вдвое сильнее. Измотать его вам было не под силу. По крайней мере, до тех пор, пока ваши новые возможности не разовьются, как у Роса. Пожалуй, он и его пятерка справились бы. Но вы не они, вы слишком молоды. И по этой же причине не имели права так рисковать. Достаточно было отогнать его от эльфов и заставить забыть о защите. «Рыжий!» Названный волк, неловко царапнув громадными когтями пол, тихонько пискнул. «Тебе ещё рано, к старшим!» — сурово сказала Белка, от отчего зверь совсем сник. «А тебе, Стригон, я по возвращении всё-таки надеру уши!» Белый удивлённо вскинул голову. «Да-да!» — кивнула гончая. «Именно тебе! Уж кому, как не тебе, стоило знать, что для рыжего эта авантюра могла закончиться печально!» «Какого демона ты полез ко мне в таком состоянии? Давно шкуру не менял? Я тебя братом назвала не для того, чтобы ты тут же обжигал нос о мой огонь, и не для того, чтобы выяснять, насколько хорошо в тебе прижилась моя кровь». Стригон тяжело вздохнул и, сделав шаг вперед, виновато откнулся мордой в ее живот, а затем бережно коснулся носом царапин, оставшихся на чешуе, но коснулся так, что от этого они слегка разошлись и показали нахмурившемуся Тарану то, о чём она не хотела говорить. «Он тебя задел?» — тихо ахнул Элиар, когда под чешуёй мелькнула белоснежная кожа. «Бел? Этот урод тебя? Где этот гад? Таран, верни его немедленно!» «Не вопи, всё со мной в порядке!» — недовольно буркнула Гончия, вернув край брони на место и сердито дёрнув стригона за ухо. Просто дракон попался шустрый. И мечик у него хорош. А броня — вообще сказка. Когда найду этого летуна в следующий раз, обязательно его освежую, а потом скрою себе новую броньку. Такую, чтобы больше никогда не менять. «Бел, тебя ранили?» — негромко ахнула Элана. Она побледнела, вздрогнула от ужасной догадки, и, оставив Терине, проворно подбежала к Белке. «Где? Покажи! Сейчас же позовём целителей!» «Не надо!» — почему-то смутилась Гончая. «Так, на излёте зацепило Оно и не болит совсем!» «Бел!» — беспокойно дёрнулся Таран. «Ты почему не сказала?» «Так зажила уже! Честное слово, я в порядке!» «Дай посмотрю!» «Прямо здесь?» Она иронично приподняла одну бровь. Таррен бросил взгляд на стройное бедро, на котором от неловкого движения дразняще мелькнула белая кожа, прислушался к кузам и поспешно мотнул головой. Белка озорно улыбнулась, а затем снова повернулась к перевертышам. «Так, значит, поступим с вами следующим образом. За то, что приказ мой нарушили с вас, вызов». Охотники огорченно вздохнули. «Инициатива была общая, чтобы бы там Таш не говорил, так что и отвечать будете вместе. Однако за то, что вы неплохо сработали и сумели добиться того, на что в иной ситуации потребовалось бы гораздо больше времени, за то, что головы все-таки не потеряли и не отступили от заведомо более сильного врага, то вызов будет формальным». Охотники неверяще вскинули головы. «Вы все равно молодцы». Тепло улыбнулась им белка. Ошибок, конечно, наделали, но уцелели сами и дали мне время подготовиться. В конце концов, я тоже не ожидала, что этот гад окажется таким стойким. Так что обойдемся небольшой пробежкой и вежливыми тычками под ребра. Согласны? Волки слаженно взвыли, едва не перепугав заглянувшего в тронный зал Рена Рейне, а затем показали в улыбках страшенные зубы. «А ты нахал!» Белка снова дёрнула стригона за белое ухо. «Сейчас же возьмёшь рыжего за холку и пойдёшь отсыпаться. А когда проснешься мы с тобой серьёзно поговорим. Шир, помоги им с обратным переходом. У лакра могут возникнуть трудности. Дашь им по паре капель нектара и остальным принесёшь. Таш, Нэш, присмотрите за садом. Чем торг не шутит? Вдруг эта крылатая жаба надумает вернуться» перевёртышей, как ветром, сдуло. «Теперь займёмся вами». Белка повернулась к неуверенно переглянувшимся алиарцам. «Тиль, как там наш ясень? Не разгромил ещё здешний источник?» «Нет», — ответил завладыку Лаэрта Лер Адрос. «Лер Теринель был настолько любезен, что не тронул его». «Правильно», — кивнула Гончия. «Если бы он тронул, тебя бы тут уже не было». «Тиль!» «Ты потом сможешь вернуть всё, как было?» Теренель кивнул. «А что с духами?» «Я их почти не касался. Слишком привязаны к старому дворцу и прежнему хозяину. Хотя некоторых мне пришлось усыпить». «Ясно», — задумалась белка, но потом встрепенулась и негромко позвала. «Глазастик, ты где?» Под потолком что-то активно зашебуршилось, а затем из-под серебристой ясеневой листвы высунулась уродливая голова. «Проверь, не оставил ли нам дракоша неприятных сюрпризов, и посмотри заодно, что тут можно восстановить, а с чем даже связываться не стоит. А по пути позови золотых, отыщи этого хитреца из Таэра и скажи, чтобы топал сюда немедленно. Остальных предупредите, что пока все не закончилось, лучше им во дворец не соваться». «Дракон ведь может вернуться. Не сегодня, конечно, если он не совсем дурак. Но в скором времени, полагаю, надо ждать его в гости с друзьями. А в связи с этим, братцы-кролики, у нас возникает целый ряд неприятных вопросов». Белка обвела посуровившим взглядом притихший зал. Самый первый из них звучит так. Какая сволочь стукнула по поводу нас, этому надутому индику Вопрос второй. Кто способен был отправить ему зов, причем такой, что он дотянулся хотя бы до одного дракона? Наконец, третий. Как предотвратить войну, в которую, если ничего не изменить, окажутся втянуты оба наших мира? Владыка Эалара опешил. Но когда встретил непривычно серьёзный, удивительно жёсткий взгляд гончий, внезапно ощутил, что у него пересохло в горле. А потом воздух рядом с ним неожиданно потеплел, чутких ноздрей коснулся аромат эльфийского мёда. Древний эльф изумлённо обернулся и едва не вздрогнул, поняв, что белка впервые рискнула подойти к нему на расстоянии вытянутой руки». А когда до суматошно дрогнувшего разума дошла, наконец, причина такого осторожного отношения, владыка Эолара пораженно уставился на Тарана. «Мы пришли с миром», тихо сказала Гончия, милосердно отводя взгляд в сторону. «Ты видел, что мы такое. Чувствуешь сейчас мою силу. Знаешь, чем она может обернуться. И, как мне кажется, понимаешь, что у такого оружия, как я, Может быть, лишь один настоящий хозяин. На изумление правителя Таран ответил понимающей улыбкой. «Ты не оружие!» Наконец отыскал сбежавший голос Лер Адерс. «Оружие!» — усмехнулась Гончия. «Самое опасное, какое только смогли придумать эльфы на Леаре. Но с некоторых пор я не только оружие, тут ты прав». А сейчас вообще одна из Лаэрты, которая готова дать тебе слово, что мы действительно не желаем зла. Мы не хотим войны, у нас было достаточно своих. Не хотим крови, потому что знаем ей цену. Но не отказываемся от того, что, возможно, когда-то наши предки принесли немало горя твоему миру. Мы просто хотим понимания и готовы оказать всю помощь в примирении с создателями, которая понадобится. «Драконы не простят унижения», — прошептала Эланна. «Дракон пришел сюда незваным гостем», — ровно отозвалась белка. «Он пришел убивать. Не слушать, не судить, не разбираться в причинах. Теперь, возможно, он пошлет зов своим, а когда они придут всей стаей, нам станет легче». Среди них наверняка есть существа постарше и поспокойнее, чем этот безрассудный юнец. А он юнец, не спорь. Мудрый не стал бы ввязываться в драку. Мудрому не было нужды угрожать своим детям. Мудрый не стал бы уничтожать всех без разбора. И уж, конечно, он сперва выслушал бы нас, а не начал разбрасываться своим, довольно посредственным, надо признать, огнем» поэтому теперь мы станем ждать, дорогая. Но к тому дню, когда они начнут вершить над нами второй суд, у нас должны появиться веские аргументы в свою пользу». Эланна тоскливо посмотрела на Белку. «Мы напали на Создателя. Мы его ранили, унизили. О каких аргументах ты говоришь?» «Увидишь», — неожиданно улыбнулась Белка. Полагаю, у нас есть чем их удивить. Или считаешь, я без пользы провела последние две недели? Тарен проницательно взглянул на супругу, но она только улыбнулась шире, и в его груди шелохнулось смутное беспокойство. бел Где они?» Вдруг яростно взревела в ближайшем коридоре, и в тронный зал с разбегу влетел растрепанный Ренестаэр. С молотом наперевес и в прожженном кожаном фартуке в котором застало его появление обеспокоенного глазастика. Увидев разгромленный зал и изрядно пострадавшую мебель, кузнец остановился. Потом огляделся, первым делом приметил белку и тут же грозно нахмурился. «Так, что ты еще натворила?» Лер Адрас ошарашенно разинул рот. Таран удивленно приподнял брови, а белка лишь повела закованным в броню плечиком и невинно улыбнулась. «Зал разгромила. Один из твоих ножиков обломала о шкуру дракона, морду ему набила, дернула за хвост. Жаль, под зад не пнула, хотя он явно напрашивался. Но мне Таран помешал, так что к нему все претензии. Впрочем, тебе все равно этот зал не нравился, поэтому можно сказать, что я просто начала ремонт». «Какой дракон!» Непонимающе моргнул Ренестаэр, не замечая, что теперь глаза округлились не только у Лера адреса «А ты не слышал? Прилетал тут один. Нашумел, накричал, обидел бедную девушку». «Тебя, что ли?» Кузнец скептически оглядел гончую с ног до головы и только тут сообразил, что именно с ней не так. «Ты почему в таком виде?» Белка широко улыбнулась, и вот тогда эльф смутился. «День добрый, ад!» — неловко кашлянул Ренестаэр, спрятав молот за спину. «Моё уважение, леди Илана. Я не знал, что тут такое творится. Не услышал. Знаете, у меня всегда так шумно». Таран издал странный звук. Кузнец метнул на него ещё один быстрый взгляд, потом покосился на скалящуюся белку, Наконец совсем смешался и замер, не зная, как выкрутиться из щекотливой ситуации. «Значит, ты знал», — подозрительно спокойно заключил Лер Адрес, с новым интересом оглядывая старого друга. «Ты тоже знал?» — буркнул в ответ Рен и Стаэр. «Только догадывался. У меня не было возможности убедиться. Зато у меня торг была» но я бы не сказал что это добавило мне радости конечно он знал с ехицей подтвердила белка метание прижатого к стенке кузнеца и рээн изтайэр внезапно покраснев как маков в цвет кинул на нее сердитый взгляд еще бы он не знал если я его в первый же день расколола и показала что к чему бедняга фальшиво посочувствовал эльар таран «Прости его за прошлую выходку. Думаю, он уже наказан». «Ещё бы!» — пропела гончая, грациозно приблизившись к кузнецу и с размаху шлёпнула его по плечу. Эльф от удара пошатнулся и болезненно поморщился, принявшись растирать онемевшую руку. «Белл, что ты делаешь? Я же работать потом не смогу неделю». «Ничего, я тебе помогу». «Спасибо, не надо». Содрогнулся эльф и отодвинулся ещё дальше. Потом понял, что так легко не отделается, и, обречённо вздохнув, повернулся к Тарану. «Прошу прощения, Лер, за беспочвенное обвинение касательно причины вашего появления и тот нелепый спор, который мы не смогли довести до ума». «Не волнуйся, родной. Я его уже довела», — лучезарно улыбнулась белка. «Это ты бедного эльфа довела, хмера шипастая». — беззлобно прокомментировал Элиар. — А кому-то стоит придержать свой язычок. С кем-то мы еще не до конца разобрались за обман. — Это не обман, а всего лишнее предоставление информации, — возмутился Светлый. — Это разные вещи, чудовище. И вообще, я уже сто раз извинился. — Извинись в сто первый, — ядовито посоветовала Гончия. Элиар сокрушенно вздохнул а потом махнул на всю руку и, опустившись на одно колено, низко склонил голову. «Боже, Белл, да, ты права во всем. Я подлый, мерзкий, гадкий обманщик, у которого нет ни чести, ни достоинства, ни права называться твоим любимым зятем. Признаю, я был неправ и поступил по-дурацки, когда не сказал тебе насчет мили Я болван негодяй, которому ты совершенно зря доверила свое сокровище. И я умоляю меня простить, и больше не совать хромовник под подушку, потому что я все осознал, раскаиваюсь и больше никогда не поступлю так скверно, малыш. Он вдруг осекся, сообразив, что опять проболтался. Даже приготовился к буре с рукоприкладством и членовредительством. И немало удивился, когда непримиримая гончая хмыкнула, а затем, дунув ему в лицо, легкомысленно махнула рукой. «Ай, ладно. Раз Миле столько лет тебя терпит и даже готова подарить ещё одного эльфёнка, то так и быть, зови. В конце концов, ты и моя семья тоже». «Что?» — ошарашенно моргнул светлый. «Я даже уши тебе драть не буду, представляешь?» подозрительно-серьезно добавила Гонча. «И хоть ты действительно отвратительный тип, но почему-то дорог мне. Странно, да?» Элиар на мгновение обалдел, но спустя долгий миг неожиданно подскочил, схватил ее в охапку и бесстрашно обнял. «Я тебя обожаю, бел честное слово!» Белка странно хмыкнула, но потом перехватила вопросительный взгляд Тириниэля и звонко расхохоталась.